Эпилог Мальчик распахнул двустворчатые двери, чтобы тут же очутиться в объятиях отца, и радостно воскликнул. «Баба, дядя Артан обещал научить меня летать на крылатом змее!» «Думаю, твоя матушка найдёт, что сказать по этому поводу!» Халиф Харасана посмотрел на своего сына с едва прикрытой усмешкой. «Нет!» — отчаянно затряс головой малыш. «Ты не должен говорить маме об этом! Дядя Артан заставил меня поклясться!» И по этому поводу твоя матушка тоже найдёт, что сказать. «А где она?» Ребёнок обвёл свою комнату большими глазами с янтарными крапинками. «Полагаю, на террасе с твоей тётей». «Ну, скоро вернётся, правда?» «Без сомнений». «Мама обещала рассказать сегодня новую сказку». Во взгляде мальчика вспыхнуло предвкушение. «Я слышал», — улыбнулся Халет. Вслед за сыном направился к большой кровати на возвышении и опустился на ее край. «Болит?» — с любопытством спросил мальчик, проводя пальцем по шраму на лице отца. «Иногда». «Недавно дядя Артан залечил мне колено после того, как я упал. Может, попросить его убрать и это?» «Нет необходимости». «Почему же?» «Я хотел бы оставить шрам». «Почему?» «Потому что он напоминает». «Все имеет свою цену». халец снова улыбнулся. «Каждое решение имеет последствия». «Мне просто не нравится, что он причиняет тебе боль», — задумчиво пробормотал слишком сообразительный для своих пяти лет сын и прижал маленькую ладошку к щеке отца, ласково проводя пальцем по краю шрама. «Мне бы тоже не понравилось, если бы что-то причиняло тебе боль. Отсюда и тревога насчет полетов на крылатом змее». «Я люблю тебя, баба!» — ухмыльнулся мальчик, наморщив курносый нос. «Всегда помню, что держишь моё сердце в своих руках, Гарун». Двери снова распахнулись, и в покое стремительно впорхнула шахрозада. За её спиной струились буйные локоны и развивались полы шёлковой мантии. Гарун спрыгнул с кровати и побежал навстречу матери, крича — Не говори дяде Артану, что я тебе рассказал, что он пообещал взять меня в полет на змеи, если я выучу все уроки на этой неделе. — Гарун, кажется, ты дал клятву не сообщать об этом, — прищурился Халли. — Я забыл, — пробормотал сын, застенчиво поглядывая на отца. — Ты должен учиться держать слово, звездочка моя, — рассмеялась Шахразада. — Потому что мужчины не способный на это, ничего не стоит. Она отвела от лица Гаруны непокорные черные пряди, затем протянула ладонь к одной из увядших роз в изголовье постели. «Что же до полетов?» «То раз ты так заинтересован в крылатом змее дяди Артана, то, пожалуй, мне не следует рассказывать тебе новую сказку, дабы не разжигать любопытство еще сильнее». Повинуясь легкому взмаху руки, цветок снова ожил. «Нет!» — возмутился горон запрыгивая в центр кровати и прижимая к груди любимую зеленую подушку. Иногда не буду пока учиться летать. Он улыбнулся так широко и заразительно, что осветилась каждая черточка точеного лица, делая его еще идеальнее. Хотя Амира говорит, это совсем несложно и ни чуточки не страшно. Иногда дочь капитана Альхури склонна приукрашивать действительность. Совсем как ее мать. шахразаду с трудом удержалась, чтобы не вздохнуть. «Я знаю» но все равно верю Амире, ведь она моя лучшая подруга». Улыбка Гаруна стала еще шире. «Не волнуйся, я не буду летать. Пока». Шахразада рассмеялась и устроилась рядом с двумя самыми прекрасными и любимыми мужчинами на свете — мужем и сыном. Малыш, лежащий справа, был настоящей копией Халида, не считая ее носа и копны волнистых волос, не считаешь шрама на щеке Халифа. Второй шрам находился напротив сердца. Эти отметины напоминали о той ночи, когда отец отдал свою жизнь в обмен на их любовь. Эти отметины напоминали Шахразаде каждый день быть благодарной за каждое мгновение, проведенное с дорогим ей человеком. На секунду перед глазами как наяву встала Шива, и на сердце потеплело. Все, чего хотела Шахразада, находилось прямо перед ней а всё, в чём нуждалось, — в её душе. И эта мысль помогала встречать каждый новый рассвет с благодарностью. «С Ирсой всё прошло хорошо?» — спросил Халит, когда жена откинулась на подушке. «Да», — кивнула она, поднося к носу одну из роз и вдыхая сладкий аромат. Они с Артаном ещё возятся на террасе со своими лекарственными растениями. Но сестра не возражает составить компанию Тарику, когда он отправится в Мартху в следующий раз. «Вы еще не отказались от мысли связать его узами брака с Ясмин?» — приподнял бровь халит «И что задумали теперь?» В его глазах заплясали лукавые огоньки. «Ничего?» — возмущенно всплеснула руками Шахразада. Тарик решил совершить путешествие в Амартху по собственной инициативе. «Ну а если во время визита и проведет несколько дней с Ясмин, то и ничего страшного». «Действительно», — усмехнулся Халет краешком губ. «Мама!» — напомнила себе Гарун, поглядывая на родителей. «Сказка!» «Ах да, конечно!» — Шахразада обняла его и притянула ближе к себе. Раз уж моего глубоко уважаемого Эйфенти так очаровала идея полётов, то поведаю историю об одном месте, которое находится не так далеко отсюда. Наш герой отправится в путь тёмной ночью, выскользнув из спальни через окно в сад и унося с собой лишь небольшой коврик потрёпанный и грязный, с орнаментом из чёрно-белых узоров по центру, с подпаленными по краям. «Ковёр?» — переспросил Гарун и недоумённо нахмурился. «Да, ковёр», — подтвердила Шахразада. В её глазах искрилось веселье, но необычный. Он может доставить героя, куда тот пожелает. В любое место и в любое время. Куда подскажет воображение. К синему морю за тысячи лиг чтобы увидеть резвящихся в волнах волшебных существ. Или на вершину самой огромной горы, чтобы узнать, каков на ощупь снег. Или на самый большой базар Дамаска, чтобы полакомиться лучшим мёдом. Нужно только загадать. Увы, не эти места тревожат сон нашего героя. Его ум занимает одна единственная мечта. Шахразада сделала паузу и посмотрела на сына. Затем перевела взгляд на мужа. Чувствуя, что сердце полнится счастьем, как океан водой. Чувствуя, что готова обнять весь мир. «Так хочешь узнать историю этого героя?» — спросила она. «Да», — воскликнул сын с блеском в глазах. «Тогда слушай первую сказку. Гарун и волшебный ковер».